Глава третья. Зенит Манчестер Юнайтед или ответный ход. Москва. Наши дни. Что он делает? Нет, что он делает? Бить надо, бить по воротам, удар. Гол! Убью, мазила! Павел Погребняк и запускает мяч выше. Какой момент, коту под хвост. Катя Петровская, капитан милиции, криминальный обозреватель пресс-центра ГУВД Московской области, едва не оглохла. Муж Вадим Андреевич Кравченко, именуемый на домашнем жаргоне драгоценный ВА, вопил так, что в баре дрожали стёкла. Нелёгкое занесло их в этот спортбар на Таганке после театра. В театр Катя завлекла драгоценного почти насильно, ей хотелось посмотреть Любимовское горе от ума. Драгоценный поначалу согласие приобщиться к искусству дал. Он вообще старался угождать Кате, идти у неё на поводу. Всего несколько дней отделяли их от долгой разлуки. Драгоценный должен был сопровождать своего работодателя Чугунова, у которого вот уже несколько лет являлся и начальником личной охраны, и главой безопасности, и чем-то вроде топ-менеджера по всем вопросам в Германию. Старый Чугунов страдал от диабета, И в Германии ему предстояла операция на ногах. Драгоценный отправлялся вместе с ним, и в перспективе на несколько месяцев вперёд у него не было ничего светлого, кроме госпиталей и реабилитационных клиник. Между ним и работодателем с годами установились совершенно особые отношения. У старого Чугунова был солидный капитал, но не было детей. Начальника своей личной охраны он называл сынок. Её старея, страшась болезней и смерти, цеплялся за него порой капризничаей, как ребёнок, беспрестанно требуя сочувствия и внимания. Катя была от такого положения дел не в восторге. Пробовала возражать, но драгоценный отвечал одно: "Я своего старика не брошу. А ты недели через 3 возьмёшь отпуск и приедешь ко мне в Германию. Клиника под Мюнхеном, пока дед мой в себя будет приходить, мы идём, чем с тобой заняться?" Именно в виду скорой разлуки он старался исполнять всё, о чём Катя его просила, или почти всё. Согласился вот пойти в театр, правда, когда узнал, что это не тот "Горе от ума", который смотрел Путин, то тут же попытался взять своё согласие назад. Но Катя и сама, не хуже хворово старика Чугунова, умела капризничать и добиваться своего. В театре драгоценный всё время смотрел на часы и ёрзал, как на иголку. Катя в толк взять не могла, ведь, кажется, нравился ему спектакль. Из театра он её выдернул как морковку с грядки, потащил куда-то по улице и втолкнул, как показалось Кате, в первый попавшийся бар. Лицо его при этом светилось истинным вдохновением. Через минуту Катя поняла причину, осознала, что ей предстоит. По телевизору начиналась трансляция матча Зенит Манчестер Юнайтед. Посиделки в баре И дикие, совершенно первобытные вопли являлись расплатой за: "Вон из Москвы, сюда я больше не ездок". Наших болельщиков на трибунах однозначно больше. Зенит бело-голубые. Комментатор в телевизоре захлёбывался, Катя вяло ковыряла вилкой колечки жареных кальмаров. Закуска к пиву. Трибуны питерцев слышно хорошо. Болельщики скандируют: "Угловой! Опасный момент!" На Флетчере высокий навес. В баре было не так уж и много болельщиков. Москва наблюдала за потогами Зенита с ироническим прищуром. Но те, кто собрался в баре, орали, свистели и гоготали один за десятерых. Катя косилась на мужа. Вот и симпатичный он у неё. Хорош собой бродяга. И костюм этот чёрный у него классный, и белая рубашка. Так что же сейчас у него такая свирепая бандитская рожа. Ведь это всего-навсего футбол. Это же надо так из себя выходить. Штрафной в ворота Манчестера. Ещё одна передача. Бить надо в штанга. Рони пробил, Малофеев выручил, Погребняк вносит мяч в сетку ворот. Гол! Красиво забили. Браво питерские. Чего питерские так совсем уже на голову сели? Спартак бы попробовал. Спартак ещё себя покажет. Вадик, позвала Катя робко. Подожди. Катя вздохнула, прямо сросся с этим телеком над стойкой бара. На поле мельтешили игроки, судорожные перебежки отчаянной решимости забить. Кате от чего-то вдруг вспомнились строчки бармаглота из Алисы. Варкалась, кليفки и шарки пырялись по наве. Футболисты на своей половине и очень грамотно прикрывают дыры, куда можно проскочить. Хливки и шарки пырялись. Вы послушайте, что творится на трибунах. Болельщики поют, скандируют, они зажгли флэшфайры. И хрюкатали зелюки. Катя смотрела на драгоценного. С горящими глазами он издавал горлом какие-то утробные звуки. Ярости, азарта, восторга. Раз, два, раз, два, горит трава. У-ва-у-ва, -ува, и голова барабаردает с плеч. Пёстренький мячик катился по зелёной травке, и с ним, только с ним, казалось, была в этот миг связана жизнь и судьба драгоценного. Ну и пусть. Пусть орёт, разоряется. Пусть делает, что хочет. Пусть уедет вот скоро, надолго уедет. Как я буду без него? Это ужасно. Это невозможно. Катя тоже смотрела на экран. Как здорово действует Анюков, какой прорыв! Что он делает? Что он делает? Бить надо, бить! Что же ты он делает, подлец? За окном давно ворковалась, Таганку окутала августовская ночь. В перерыве драгоценный влил в себя Бог знает сколько пива. Сгробастал грустную Катю за руку, поцеловал в запястье. Моя жена, Телевик бармен в перерыве переключил на НТВ, чтобы клиенты не скучали. Шла передача Владимира Соловьёва. "Это вот тоже про англичан", хмыкнул кто-то пьяненький за соседним столиком. Совсем опупели с ними. Упоминали убийство в Лондоне Летвиненко, радиоактивный полоний, отель Миллениум, спецслужбы. В баре на Таганке в ожидании второго тайма и на это смотрели с прещуром. Соловьёв заковыристо беседовал с депутатом Луговым. Катя гипнотизировала драгоценного. Эй, обернись ко мне. Это я, твоя жена. Я люблю тебя. Спорить готов на что угодно, драгоценный обернулся к ней. Просто так всё это не кончится. Будет от них ответный ход. От кого, от них? Кате так хотелось взъерошить мужу затылок, опустить голову ему на плечо. Почувствовать себя в полной его власти в кольце объятий. От английской разведки. Или я ничего не смыслю в этих ребятах из Ми-6. Драгоценный хмыкнул. Чего бы там ни было с этим лондонским жмуриком, но на Полонии в центре Лондона ответный ход со своей стороны они сделают. Они, пацаны, серьезные, ушлые. И это будет тот еще ход. Воркалась. Кливки и шорьки пырялись по нове. Ну, поцелуй же меня. Что ты там про какую-то разведку заладил? То про разведку, то про футбол. Катька, всё, а таз второй тайм. Прекрати меня тормошить, драгоценный отстранился. Вообще, как ты себя ведёшь? Пёстренький мячик снова барабандал по зелёненькой травке, как чья-то забубённая, срубленная головка. И вся жизнь и судьба опять, казалось, серебряной нитью были связаны с ним одним. Катя поняла, что скоро, совсем скоро, она окажется совсем одна. Она и представить не могла себе, что её ждёт.